Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его».